Глава 20. Мальчик не гуля, а настоящий мальчик из плоти и крови, слёхонький и вовсе непрозрачный. Он примерно одних 7-8 лет, возможно, на год или два младше. Рыжевато-каштановые волосы скрывают лицо. Выглядит так, будто он просто забрался в фонтан, свернулся калачиком на холодном камне и уснул. Если бы не серебристый отблеск его кожи, не стянувший запястье темный плющ, усики которого обвивают ноги статуи. Если бы не полная неподвижность. Однажды Оливия видела труп. Это случилось у дороги пару зим назад. Женщина, вернее, оставшаяся от нее оболочка, вдруг опала, как лист на морозе, и больше не поднялась. Она тоже была похожа на спящую, но руки и ноги у нее окоченели, Кожа на костях обвисла, и искра жизни определённо погасла. А мальчик в фонтане не мёртв, так Аливия говорит себе, наклоняясь к нему. Пальцы скользят по воздуху совсем рядом с лодыжкой, где ноги крепко связаны сырником, но не дотягиваются. Аливия уже собирается перекинуть через каменный бортик ногу, когда вдруг ощущает чьё-то присутствие. Слышит хруст гравия под ногами и поднимает взгляд, надеясь, что это очередной гуль, но вспоминает. Тени производят шума. На подъездной аллее стоит солдат. Худощавое, тонкое, как плеть, существо. На груди поблескивают доспехи. Темные глаза почти скорбно взирают на пришелицу, но в них нет жалости. На осыпающихся ступеньках парадной лестницы мелькает тень. Там выжидает второй солдат, с сияющим наплечником, здоровяк. У него скучающий вид. Он сутулится, опустив локти на колени и свесив большие лопатоподобные руки. Оливье отступает на шаг от фонтана и извернувшегося у ног статуи мальчика, как вдруг замечает справа движение и блеск перчатки. Из-за каменной дамы выходит, улыбаясь по-волчьему, третья тень. Широкоплечий встаёт. Двое других устремляются вперёд. У бёдер сверкает металл, но они не достают оружия. Почему-то от этого только хуже. Пустые руки солдат подрагивают, тёмные глаза сияют. "Ты взывала о помощи", сказал Гуль в кабинете, хотя Аливия всего лишь об этом подумала. И тогда она опять мысленно произносит: "Помогите". Аливия не говорит его вслух. не показывает жестом. Это лишь безмолвный шёпот, просто ничтожный вздох. Помогите, думает Аливия, глядя, как тени приближаются к ней. Помогите, помогите, помогите. И тогда они появляются. Три гуля, не из дома, не из сада и летьмы. Они поднимаются прямо из земли, как сорняки, прорастая сквозь гравий аллеи. Юноша и старуха, и ещё один, которого Ливия видела в музыкальном салоне, первый из приоров. Их тела изувечены, расколоты тьмой, и хоть в складках одежды не сверкает сталь, когда-то они явно облачались для битвы. Гули будто явились на зов. Встав перед Ливией, они своими телами прикрывают её как щитом. Солдат их мурится, здоровяк недоуменно, худощавое существо с раздражением Кратышка glumливо усмехается. Юноша выходит вперёд, раскинув пустые руки. Гули молчат, но Оливия чувствует их приказ, что отзывается в костях. Беги. Она снова бросается к мальчику в фонтане, но старуха ловит её за руку, качает головой и отталкивает. А потом вдруг в спину старухи пронзает клинок. Она шатается. Оливия знает, что гули не могут умереть, ведь они уже мертвы. Но вид острия, показавшегося из груди, коленей, беззвучно подломившихся и опустившихся на землю, потрясает до глубины души. С солдатами гулям не тягаться, они лишь выиграли ей время. И она мчится в единственном возможном направлении, не к пустынной дороге, а обратно в сад. Отчаянный бег из одной лишь необходимости оказаться подальше, подальше от дома, подальше от солдат в сверкающих доспехах. Она несётся вперёд, синее платье цепляется за колючки и шипы, по сыной ноги шуршат по ковру мёртвой травы между увядшим садом и бесплодными фруктовыми деревьями. Прочь, к бесконечной стене, к неотворяющейся двери. Оливия почти на месте, как вдруг шершавый корень цепляет её за ноги, и она падает. Боль пронзает руки и колени. Удар выбивает из лёгких весь воздух, но в голове стучит: "Вставай, вставай, вставай!" Зарывшись ладонями в холодную и влажную почву, Оливия пытается оттолкнуться. Крошечные палочки колют кожу, и Оливия, увы, слишком поздно понимает, что это вовсе не палочки, а кости, разбросанные у стены. Слишком поздно чувствует острую боль, судорожные движения под руками. Слишком поздно понимает, что земля внизу превращается в ковер из лапок, меха и крыльев, и все они живые». Аливиша рахица назад, руки охвачены ледяным ознобом. Уходите, думает она. Уходите. Разлетаются прочь вороны, прыскают мыши, разбегаются кролики. Охваченная сосущим холодом, она заставляет себя подняться, бросается к двери в стене и ударяется об створку. Железо вздрагивает, но не поддаётся. Оливия бьётся в дверь снова, но звук не расходится, а кончиваясь прямо там, где её кулаки молотят по железу. Металл впитывает грохот, как мягкая пуховая подушка поглощает крик. Почти бездыханная Оливия прислоняется к двери. Потом разворачивается, прижимается к холодному железу спиной и устремляет взгляд во тьму. Возможно, это некая первобытная потребность встретить судьбу лицом к лицу. та же сила, что побуждает маленьких девочек заглядывать под кровать, ведь неизвестность куда хуже, чем знание. Оливия смотрит на дом, который вовсе не Галанд, и видит его. Хозяин дома стоит на балконе, облокатившись на перила. Чёрный плащ развевается в ночной прохладе, и даже с такого расстояния видны молочно-белые глаза, что смотрят на Оливию. На жеста такого расстояния она видит улыбку на мертвенно-бледном лице, распростёртую руку и согнутый усохший палец, который показывает единственный леденящий душу жест, безмолвный, но совершенно ясный: иди сюда. Луны нет, но в серебристом сиянии блестят плечо, грудь, рука. Приближаются солдаты. Они направляются к ней, неистовые, но молчаливые, преследуют в темноте жертву. И Оливия понимает, встретить судьбу она совсем не готова. Поэтому опять поворачивается к двери в стене и колотит по ней кулаками снова и снова. Из поверхности отлетает мусор, обнажая железо. «Откройся, откройся, откройся!» — думает она, и колотит по двери, пока, наконец, на ладони не расходится порез. Оливия ударяет по железу, Кожа заливает обжигающий жар, брызжит кровь, в руке пульсирует боль. И тогда, где-то глубоко внутри металла раздаётся звук, похожий на отголосок единственной ноты, больше гул, чем шум. Замок со стоном отпирается. Дверь в стене распахивается, и Оливия, спотыкаясь, вываливается из одной ночи в другую, из мёртвого сада на влажную зелёную траву. Она падает на землю, Колени становятся мокрыми от росы и хватает ртом воздух. Воздух, который напоен ароматом летнего дождя, а не смрадом пепла. Ароматом цветов, жизни и лунного света. Из глубины сада доносится топот шагов. Оливия поднимает голову. К ней мчится Мэтью с ножом в руке. На секунду ей кажется, что он хочет ее прикончить. В глазах его смерть, костяшки на рукоятке клинка побелели. Да потом замечает влагу на лезвие и капающую из пальцев кровь. Маттио проносится мимо к распахнутой двери. Аливия поворачивается. Тени приближаются, в открытый проём извергаются семена тьмы и льются на землю как масло, пачкая почву. Но Маттио уже захлопывает железную створку. Лязг металла заглушает голос кузена. "Своей кровью я запечатываю эти врата". Дверь гудит, засов со стоном встаёт на место. Оливия смотрит на свою ладонь. Порез открыт, виднеется яркая, яростная красная полоса в своей кровью. Рукаметью плотно прижата к створке. Головою он склонился к двери. Дышит тяжело, плечи вздымаются. Оливия уже собирается потянуться к нему, но кузен разворачивается и хватает её за синяков, впиваясь пальцами в кожу. Что ты натворила? Дорожащим голосом требовательно вопрошает он. Оливия переводит взгляд с Маттио на стену, и ей обратно, жалея, что не может ответить. Жалея, что не знает. В доме так шумно. За стеной всё было словно соткано из шорохов. Жуткая тишина усиливала любой вздох и шаг. А в галанте Ханна мечется по кухне, кипятит воду и подготавливает бинты. Безпрестанно кричит Мэттю, хотя вид у него такой, будто кузен вот-вот свалится в оморк. Эдгар потаскивает стол и велит ему сесть. Шум, как приливная волна, и Оливия с благодарностью даёт ей себя омыть, радуясь звукам после столь глубокой тишины, хотя никто не заговаривает о том, что она видела, о том, что за стеной существует другой мир. Да как ты посмела, сердится Мэттю, и на сей раз гневные слова обращены к Ханне. Я просто хотела помочь, ворчит Экономка. Присядь, настаивает Эдгар. Ты опаила меня лекарствами. Оливия уже садится, понимая, вот почему дверь его спальни оставалась закрытой, почему кузен так долго не выходил. Лучше так, чем умереть, выкрикивает Ханна. Её вины тут нет. Оливия видела наконец его лицо, сгорбленное от усталости плечи, запавшие глаза. Тебе нужно было отдохнуть. Это не отдых, не в этом доме. Досядь да же, приказывает Эдгар Мэттю, который вышагивает по кухне, замотав руку по судным полотенцам, промокшим от крови. Порез был нанесён слишком быстро, слишком глубоко. Ужасная рана тянется через всю ладонь. Хоть та замотана в хлопок, на полкухне всё же падают несколько крупных красных капель своей кровью. Ладоньи Ливи тоже в плачевном состоянии, но Эдгар обернул её чистым полотном, а на Оливию даже не посмотрел. Впрочем, все мысли её не о тупой боли в руке, не о ноющих после бега по гравию и сырой земле в ступнях, не о холоде, что проник под кожу. Мысли Оливии вовсе не здесь, на кухне, а в сотни ярдов отсюда, у окраины сада. Зажмурившись, она видит останки зверушек, оживших от её прикосновения. чувствует, как руки мертвеца тянут её во тьму, смотрит, как два десятка танцоров рассыпаются прахом и кусочки костей барабанят по полу бальные залы, возвращаясь к хозяину. Эдгар наконец удаётся заставить мать усесть. Ты не имела права, негодует тот, но взгляд у него лихорадочно горит, кожа одновременно землистая и порозовевшая, и Аливия не может отделаться от мысли, Не взирая на росток у зена, добрый порыв ветра мог бы свалить его с ног. И Ханна ничего с этим не может поделать. "Я видела, как ты родился, Мэттью Приор", заявляет она. "И не стану смотреть, как ты себя убиваешь". Но на отца смотрела так ядовито, отзывается он, что Ханна вздрагивает и брату моему позволила: "Хватит", рявкнул Эдгар. Скромный Эдгар, чей голос всегда тих, и его восклицание словно оплеуха, заставляет Маттиу замолчать. "Иногда", отрывисто говорит Ханна. "Ты ещё такой ребёнок". Глаза Маттиу наливаются смолиной, Тимой. "Я приор", нахмурившись, вызывающе заявляет он. "Я родился, чтобы умереть в этом доме, и будь я проклят, если моя смерть окажется напрасной". Он разворачивается, направив всю силу своего гнева на Оливию. Собирай вещи. Я больше не хочу тебя здесь видеть. Оливия отшатывается как от удара. Злость жарко разливается по коже. Я ведь тоже приор, хочется сказать ей. Это мой дом точно так же, как твой. Я видела то, что тебе не дано видеть, делала то, что тебе не дано делать. И скажи ты мне правду, а не обращайся, как с непрошенной гостьей, возможно, не отправилась бы на ту сторону. Возможно, я бы сумела помочь. Оливия поднимает руки, чтобы объясниться, но Мэтью не даёт ей шанса. Он отворачивается от неё и от Ханны с Эдгаром, и выбегает из кухни, оставив после себя лишь пятно крови и молчание. Оливия взрывается, в порыве гнева сбросив со стола жестяную коробку с бинтами и пластырем. Мэтью даже не оглядывается. Слёзы, что вот-вот прольются, жгут глаза, но она не позволяет ему пасть. Увидев слёзы, никто уже не прислушивается к тебе. Ни к словам, ни к жестам, безразлично, что ты хочешь сказать. И неважно, слёзы злости это или слёзы печали, плачешь ты от испуга или расстроилась. Все видят лишь рыдающую девочку. Поэтому Оливия держит их в себе, а где-то в недрах дома хлопает дверь. Ханна не обнадёживает гостью. Эдгар не заверяет, что всё пройдёт. Они не говорят не обращать нам эти внимания, пойти отдохнуть, не говорят, что завтра наступит новый день. У Оливии столько вопросов, но по сгустившейся атмосфере, ужасной, затаённой тишине, она понимает, что никто не станет на них отвечать. Ханна опускается на стул и зарывается руками в буйных кудрях. Эдгар её утешает, А Оливия направляется наверх собирать вещи.